СССР. Лето 1990 Валя. Встреча. Летний день перевалил за середину и потихоньку, как полагается жаркому южному дню, клонился к закату, обещая прохладу, душистый степной ветер, сладковато-терпкие запахи остывающих трав и камней. Валентина Фёдоровна открыла окно. Пусть вечерний ветерок придёт в дом. Вынула из шкафа свои лучшие платья, положила на кровать и задумчиво их разглядывала. Что надеть? Что взять с собой в послезавтрашнюю поездку? Собраться можно бы и завтра, невелика дорога, на несколько дней в Ялту. Но казалось, что так, собирая вещи, она приближает эту встречу, до которой ещё так долго, кажется, не дождёшься. А что подарить? Ну чем их удивишь? «Не вещами же. Вино крымское. Может, они разбираются в вине лучше, чем она. Вдруг не понравится. Да и пьют ли они вообще вино, даже лёгкое?» «Не повезу вино», — решает Валентина. «Винограду возьму. Кто их там в гостинице настоящим виноградом угостит?» Вон она, старая лоза. Прямо перед окнами свешиваются сперголы, тяжёлые грозди с длинными желтоватыми ягодами. Виноградины отсвечивают бело-сизым налётом, отливают янтарём в косых солнечных лучах, а днём в тени густой листвы кажутся молочно-белыми. Глаза растёт здесь с тех пор, как Валентина с мужем построили этот дом. Почти сорок лет. Больше половины валеной жизни видела она. Женщина рассматривает гроздья и успокаивается. Да, повезу, только виноград. И вот ещё персиков с дерева. Больше никаких подарков. Мысли её возвращаются к платьям, к листку бумаги на столе, на котором нужно записать квартирантам телефон гостиницы на всякий случай. Взгляд ловит отражение в зеркале. «Господи, какая же я старая!» — вдруг думает она. «Как же я ему на глаза такая покажусь!» Валентина Фёдоровна подходит к зеркалу и пристально вглядывается в себя. Видит невысокую худощавую женщину, Всё ещё стройную, с прямой спиной и широкими, как у пловцов, плечами. Глубокие морщины у губ, сильные, тренированные жилистые руки. Да, вот она, профессия, где сказалось. И не заметила, как фигура за столько лет изменилась. Хоть седины в пепельно-русых волосах почти нет. И то хорошо. Поздняя седина бабушкина наследство. «Боже, о чём я?» Она вдруг опускается на оказавшуюся посреди комнаты табуретку, сгорбившись, опирается локтями на колени и сцепляет в замок загорелые натруженные руки с узловатыми пальцами. И что ему за дело до да моей красоты? Мы же почти полвека не виделись. Какой он? Какими стали младшие? Да и они уже не молоды. Ведь небось чужие совсем, о чем говорить-то станем. Тревожное ожидание вот уже два дня снидает её, меняя настроение от нетерпения к страху, нежеланию ехать и обратно. И ещё длинный завтрашний день впереди. Дождаться бы. Она вспоминает, как растерялась, когда впервые услышала по телефону мужской голос с сильным немецким акцентом, произносивший её имя. Почудилось, что это Клаус. Нет, не может быть. Кто? Тильман? Нет. Так не бывает. Дыхание перехватило. Женщина едва не потеряла сознание. «Алло! Алло!» — доносилась из телефонной трубки. Голос что-то говорил, и вдруг она услышала родные, незабытые интонации. В ответ сами собой вспомнились немецкие слова. И вот теперь, когда осталось чуть больше суток, она не знает, как их пережить и понимает, что боится этой встречи с прошлым воспоминания накатывали волнами. Товарный вагон, лагерь, венок из ромашек и картинки на клочке бумаги, орган в церкви, счастье и прощание. Одно за другим всплывали лица любимых людей — мамы, папы, мишки, товарищи по несчастью, друзей, помогавших выжить. Красавица Марьяна. Валя все надеялась, что эта прекрасная, сильная женщина вернется в родной город с эшелоном репатриантов. Но нет. Она так и не знает, что с ней. Всякое могло быть в лагере и в пути. И следов не найдёшь. Марьяна хотела ехать вместе с Осие. Но Валентина теперь уже знает, Осие не могла вернуться сюда. Сразу после освобождения Крыма от фашистов весной 44-го крымских татар депортировали. Всех в один день. В Сибирь, в Казахстан. И любому человеку из этого народа, возвращавшемуся с фронта или из плена, была одна дорога ссылку. Не вернулся в Крым и Костас Василиади. Ему, как всем грекам, которых советская власть также выслала из Крыма весной 44-го, была закрыта дорога в родные края. Его отправили в трудовой лагерь вроде бы в Кузбасс, и где он теперь неизвестно. Валя узнала об этом от Николая, который возвращался в СССР вместе с Костей, а здесь был сразу призван в армию. Служил на Дальнем Востоке, был ранен в стычках на границе, получил медаль и вернулся домой теперь уж Валентина давно с Колей не виделась. Он стал строителем, восстанавливал Крым, а потом вместе с женой украинкой и детьми переехал на ее родину в Харьков и лишь изредка наезжает в родной город. Вспоминает Валентина и Петра Сергеевича. Во время оккупации он был связным между городом и партизанами. Много хорошего сделал для жителей. Едва не погиб от рук фашистов из-за какого-то доносчика, но хорошие люди вовремя укрыли. А после войны дождался сына с фронта, и уехал с ним на границу, куда направили молодого кадрового офицера. Теперь его и в живых нет, в войну-то уже не молод был. Любимых севастопольцев Валя тоже не нашла. Шушанна и Зоя попали под обстрел во время освобождения города. А Роза погибла от тифа, когда в 44-м помогала выхаживать тифозных больных. Воспоминания становятся всё больнее. Перед глазами встаёт возвращение домой. Слёзы льются сами, будто и не прошло стольких лет. «Так не пойдёт», — решает Валентина. «Вот соберу сегодня вещи, и завтра поеду на весь день в санаторий, чтобы без дела не сидеть. Своих девчат повидаю, глядишь, какое-никакое дело найдётся. На кладбище заеду, на могилке приберусь». Валентина снимает трубку телефона и набирает номер. «Алло, Таня, вечер добрый. Ты завтра работаешь?» «Да вот хотела заехать повидаться, может, подсобить чем — Ну да, день свободен. Вот подумала, что давно не была. — А что с твоей рукой? — Нет, с этим не шути. Нашему брату локтебе речь надо. — Да подменю тебя, конечно. — Ну что же, что в отпуске? Подменю, не волнуйся. Вот и день завтрашний решился. Всё-таки не мается в ожидании. И она берётся укладывать вещи для поездки, чтобы завтра вечером не собираться в спешке. Они сидят в большом гостиничном номере. Двое мужчин и две женщины. Стеклянный чайник с золотисто-красным чаем, сыр и фрукты в вазе почти забыты. Разговор то вспыхивает, и все начинают говорить разом, то вдруг затухает почти на полуслове, и каждый задумывается о своём. первые секунды неловкости, когда в холле гостиницы Валентине навстречу шагнул высокий, подтянутый, седой господин, уже позади. Непонятно как, но она тогда сразу узнала в нём Тиля и вдруг смутилась, вспыхнула, не зная, как поздороваться, Испугавшись, что он видит её такой постаревшей, не понимая, что делать с нахлынувшими невесть откуда слезами. Тильман тоже замешкался, хотел было протянуть руку, но потом решительно шагнул вперёд и обнял её. Вальхен. Так и стояли они посреди холла, обнявшись, даже не пытаясь что-то сказать, будто заново узнавая друг друга. Ни глазами, ни словами, на ощупь, привыкая, боясь увидеть, что сделали с ними прошедшие сорок пять лет. Так и стояли, пока со стуком не открылись двери лифта, и вихрем не налетела на них плотная коренастая дама с медно-рыжими кудрями. «Вальхин! Моя Вальхин! Мы дождались! Какое счастье!» «Боже, Лисхин, это ты!» Позади Лисбит улыбался и ждал, пока утихнет пол младшей сестры, высокий крупный мужчина, похожий на классического профессора из книжек, только без бородки в больших квадратных очках, с лысеющей лба головой и проседью на рыжеватых висках. «Лиз, теперь моя очередь обниматься», — сказал он наконец, и опомнившаяся Валентина шагнула к нему. «Себастьян?» «Басти, с твоего позволения. Когда это ты звала меня полным именем, Вальхин?» Он сгреб ее в охапку и, бесцеремонно подняв над полом, покружил. Валентина радостно обнимала Лизбит и Себастьяна, смеясь и плача, и уже не стыдясь своих слез. Но взгляд её всё время возвращался к Тилю, будто она не верила, что он здесь. Окружающие с любопытством поглядывали на группу немолодых людей, бурно восклицающих что-то по-немецки. Номер для Валентины был заказан, но она даже не стала туда заходить, чтобы оставить сумку. Басти предложил пойти в гостиничный ресторан. Валентина робко сказала, что, может быть, лучше не на людях? Может, где потише? Вот в парке рядом. Тиль немедленно забрал у Вали сумку Сказал несколько слов портье что-то про закуски и повёл всех в свой номер. «Вальхина, расскажи о себе! Как ты живёшь? Ты ещё работаешь или уже на пенсии?» Лизбет не потеряла способности задавать сто вопросов сразу. «Кто ты по профессии? Ты же хотела стать врачом!» «Я медсестра-массажистка. Работаю всю жизнь в детском санатории. У нас ведь город детский курорт. Сюда больных ребятишек со всего Союза привозили. И сейчас тоже». А врачом? Да, хотела когда-то. Только с моей анкетой никто бы меня не взял в институт, да ещё в медицинский. Я когда вернулась, только семилетку вечернюю смогла закончить, что двойны не закончила, и всё. А позже курсы массажистов. Тогда в десятилетку не всех брали, да я и взрослая уже была, работать надо было. «Что значит с твоей анкетой?» — переспросил Себастьян. «Я теперь плохо говорю по-немецки, да?» «Ты удивительно хорошо говоришь, я просто не понял про анкету. Что такого было в твоей анкете?» «Если не хочешь, можешь не рассказывать», — поспешно сказал Тильман, предостерегающе взглянув на брата. «Ах да, у вас может быть не так. У нас было правило. Когда приходишь на работу или поступаешь в институт, заполняешь большую анкету. Там есть вопросы». «Были ли вы в плену или на оккупированных территориях во время войны? Были ли вы или ваши родные в тюрьме или ссылке? Есть ли родственники за границей? А я же была и на оккупированной территории, и в Германии. И соврать нельзя, все равно проверят, и тогда только хуже будет». «Ну и что, что было? У вас же полстраны захватили. Не ты же нацистов туда пустила?» Валя улыбнулась краешком губ. Лисхин по-прежнему горячится, как в детстве. Считалось, что если человек был на оккупированной территории, то мог сотрудничать с ним... Э, с фашистами. А тем более, если был в Германии. Ты же не сама в Германию уехала. Это уже Тиль. Разве ты виновата, что тебя угнали на работу? Не виновата, конечно. Только не докажешь. И знаете, тогда, сразу после войны, мы все считались... Слово не знаю по-немецки... Людьми, которым нельзя верить потому что жили рядом с врагами. «Неблагонадёжными?» — подсказал Себастьян. «Да, так. Мне повезло, что меня угнали, когда мне четырнадцати не было. А многих, мужчин особенно, кого взрослыми угнали или военнопленных, тех прямо от границы, сразу в лагеря отправляли, как предателей. У нас так сосед домой вернулся, через пять лет после репатриации, из лагеря, из Сибири». «Да уж...» «Везение». Тильман все больше хмурился. «Нам рассказывали те, кто здесь оставались. Вроде бы Сталин еще в войну сказал, что у нас нет военнопленных, есть предатели Родины. Может, и не так говорил, но так на нас смотрели. С плохой анкетой в вуз было очень трудно поступить, почти невозможно. Где-то, может, и брали, у нас здесь нет. Если только скрывать, но это риск». Я, конечно, в анкете указывала, что меня угнали в Германию на работу, а про иностранный язык писала — немецкий, читаю в пределах школьной программы. Узнали бы, что я его хорошо помню, точно бы в «Шпиона» записали. Кстати, как ты такой хороший немецкий сохранила? Читала много, не хотела забывать. Говорить было не с кем, а читала все эти годы. Мне же вообще образования не хватает. Я вот книгами, как это сказать, добирала. Есть такое слово по-немецки? — И что же ты... Лисбет осеклась, но Валентина поняла незаданный вопрос. — Нет, Лисхин, я никому ничего не доказывала и не возмущалась. Нас таких, знаешь, сколько было? Тысячи. Старалась не высовываться. Тихо делала свою работу, чтобы лишний раз никто ничего не спросил. Знали люди, конечно, городок маленький, не скроешь, но меня бог миловал. Муж был добрый, работящий, фронтовик. Дом построили. Летом сдаю его курортникам, а сама в летней кухне живу. На всю зиму этих денег хватает, чтобы и дом содержать, и к зарплате прибавка. Не всем так повезло. Вот Наташа, с которой мы из Германии вместе возвращались. Замуж так и не вышла. В порту работала, а родителей похоронила. Одна осталась. Братик её младший ещё в войну умер. Попивать стала, от и умерла в 40 лет. — А у тебя кто-то есть? — тихо спросила лисбет лис Тильман строго взглянул на сестру и взял валину руку. — Вальхин, если ты не хочешь что-то рассказывать, ты на неё внимание не обращай. Она всегда была не в меру любопытна, да так и не изменилась. Валентина застенчиво улыбнулась стилю который провёл рукой по её ладони. — Жёсткие у меня руки, да? Дом, хозяйство. И сорок лет массаж делаю. Я, Алис, уж десять лет одна. Замуж вышла, когда мне двадцать четыре года было, за хорошего человека. Он меня ни разу, как это Нихцфогевафен, не упрекнул. Ни Германии, ни тем, что детей нет. Сам фронтовик был старше меня на десять лет, понимал. Умер он в восьмидесятом году, месяца до юбилея Победы не дожил. Повисла пауза. Нетягостная, когда люди не знают, что говорить. Просто каждый думал о своём. Себастьян рассеянно потягивал остывший чай, Лиз машинально ощипывала ветку винограда, складывая ягоды на тарелку и думала о том, сколько потеряла её любимая Вальхин, живущая в стране победительницы, по сравнению с ней, Лизбет, немка из побеждённой страны, у которой университетское образование, благополучный муж и дети, любимая ферма, достаток. Валя сидела тихонько, почти не шевелясь не дотрагиваясь до чая и фруктов. Ей не хотелось отнимать руку, которую всё ещё держал Тиль. С любопытством присматривалась Клис и Басти. Вот они какие стали. Немолодые, уверенные, незнакомые. Она помнит их детьми. Но, глядя на импозантного седого Тиля, не удивлялась. Он не казался ей чужим, незнакомым. Почему-то в своих мыслях она и представляла его именно таким удощавым подтянутым, сдержанным, сильным, с прямым взглядом серо-зелёных глаз. Вылитый отец, кстати, такой же высокий. Каштановые, тоже отцовские, волосы посидели, а брови остались тёмными. «Так ты и правда врач, Басти?» — нарушил молчание Валентина. «Как мечтал?» «Да, я хирург. Живу недалеко от Мюнхена, работаю в хорошей клинике, консультирую ещё в двух». «Женат, двое взрослых детей, дочка тоже врач, а сын, представь, к моему удивлению, пастор». Басти улыбнулся. Улыбка была добрая, домашняя. «А его дети по стопам отца не собираются. Внуков у меня четыре штуки». Валя улыбнулась слову «штуки». «А фотографий нет?» «Есть в моем номере. Успеем еще посмотреть». «А ферма отца? Что с нею стало? Мы сможем там хозяйничаем» ответила Лизбет. «Родителей нет давно, а папа хотел, чтобы усадьба в семье осталась. Раз уж братья не готовы были ею заниматься, пришлось мне за хорошего Бауэра выходить», засмеялась она. «Что значит пришлось?» «Да шучу. Мы с Францем давно знакомы, со школы еще. Он меня тогда малявкой дразнил, хотя старше всего на два года. Папа был доволен, когда понял, что мы будем вместе. Я и училась на сельскохозяйственном факультете». «Ты...» «Агроном? Или как это называется?» «Экономику сельского хозяйства изучала», — улыбнулась Лизбет. «Агроном у нас Франц. Он вообще всё про сельское хозяйство знает. У меня тоже дети, внуки. Увидишь ещё». «А как дядя Клаус?» — Валентина замялась, не зная, как спросить. «Папа умер в восемьдесят седьмом ответил Тиль. «Девяносто лет ему было. Прямо на ходу. С собакой гулял. Сердце остановилось». Он в хорошей форме был, всё время что-то делал, ходил по окрестностям километрами, читал много, новости смотрел. А как услышал, что ваш Горбачёв объявил перестройку, так стал говорить, что тебя теперь, наверное, безопасно искать через Красный Крест. Раньше-то мы боялись, слышали, что контакты с ФРГ могли вам в СССР грозить неприятностями, а мы очень хотели тебя найти. А тётя Марта? Её раньше не стало». Она и вашей перестройки не дождалась. Простудилась и запустила болезнь. Никак к врачу не хотела. Упрямая была ужас. Себастьян даже к себе в клинику ее силком загнал. Оказалась двусторонняя пневмония. — Как же так? Неужели у вас не могли вылечить пневмонию? — Могли, — грустно сказал Себастьян. Но сердце не выдержало. — Так бывает. Папа едва пережил ее смерть. Мы думали, уйдет за ней. Но он справился и до последних дней не сдавался. Хотя на могилу к ней каждую неделю ходил. Двенадцать лет. Разговаривал с нею. Цветы приносил, чтобы всегда свежие были. Все опять замолчали. Валя думала о том, что Марта и Клаус никогда особенно свою любовь не показывали. Сдержаны были даже при детях, не говоря уж о посторонних. И вот, оказывается, как оно было. Лизбит вспоминала, как смеялась мама, говоря, что Лисхину прямо так же, как она сама. А Тильман смотрел на Валентину и думал, что было бы, если бы тогда, давно, его любимая Вальхина имела возможность решить по-другому. Любили бы они друг друга так же, как его родители, всю жизнь? Не пожалела ли она о своем решении? Рискнет ли он когда-нибудь спросить об этом? Он, выдержанный, уверенный в себе немец, чувствует непривычную робость перед этой женщиной с сильными жесткими руками, пережившись столько, сколько ему не снилось. В то же время у него нет ощущения пропасти величиной в эти сорок пять лет. Нынешняя Валентина кажется ему близкой и понятной. Или только кажется? Себастьян смотрел на всех и, кажется, понимал, о чем думает каждый. «Вот что!» — вдруг сказал он. «Вальхин с дороги еще даже в свой номер не зашла, а мы на нее сразу напали с разговорами. Предлагаю разойтись отдохнуть». «А завтра встретимся за завтраком и решим, что делать в следующие три дня». «Сразу видно, главный хирург», – поддразнила Лизбет. «Привык в своей клинике командовать. А между прочим, нечестно. Мы все про себя рассказали. А Тиль молчит, и Вальхин его не спрашивает. Тебе не интересно, Вальхин?» «Лиз», – строго одернул сестру Себастьян, – «все завтра. И побольше думай, прежде чем сказать». «Дети, не ссорьтесь!» — засмеялась Валентина, сглаживая неловкость. «Басти прав, я немного устала. Можно я теперь пойду к себе?» Она встала и потянулась за своими вещами. «Я провожу». Тиль встал и не позволил ей взять сумку. Лизбит и Себастьян крепко обняли Валентину и пожелали спокойной ночи. Лиз не удержалась и опять всплакнула. «Я все еще не верю, что моя Вальхин с нами!» «Завтра увидишь. Отпусти уже человека!» Бастя оттеснил сестру и ещё раз обнял Валентину. Тиль взял её за локоть. — Пойдём. Тебе и правда надо отдохнуть. Они стояли перед дверью номера, не решаясь расстаться, не решаясь даже что-то сказать. Будто и не было этих лет. Будто они снова стали юными и робкими, как на первом свидании. На том самом, когда Тиль впервые пригласил Валю прогуляться вечером к реке. Вдвоём. Хлопнула рама в коридоре. Ворвался вечерний ветер, принёс с собой острый запах моря, распушил валены волосы. Оба вздрогнули. Тиль протянул руку и зацепил пальцем завиток. — А косы нет. — улыбнулся он над ними губами. Глаза смотрели смущённо и тревожно. — Ты правда устала? Или я могу пригласить тебя погулять? — Реки здесь нет? К морю? — Давай забросим сумку в номер и пойдём гулять. Валентина улыбнулась. И река есть, в горах. Здесь у моря вечером красиво, только шумно, как это по-немецки. Высокий сезон — полный город туристов и ужасная музыка на набережной. Найдём уголок потише? Ты знаешь город? Найдём, да. Уже затихла и опустела набережная. Чёрная южная ночь почти не позволяла видеть глаза и даже лица. А они всё сидели на каких-то тёплых камнях дальнего дикого пляжа то подолгу молчали, держась за руки, как в юности, то говорили без остановки в захлёб, выговаривая всю свою жизнь, все свои радости и горести. Она была хорошая женщина, моя жена, на тебя похожа, внешне, но очень, как бы это сказать понятно, очень немка, правильная, сдержанная, аккуратная, хозяйственная. Она была на десять лет моложе меня и хотела делать карьеру, и не хотела детей. В 60-е это у нас было очень популярно. Женщина может делать карьеру, и нельзя запирать ее в кухне. Я и не собирался запирать, но детей хотел. А ей было нужно сразу все. Карьера, светская жизнь, положение жены молодого профессора. Только не дети. В конце концов, обоим это надоело, и мы разошлись. Через 10 лет. Мирно разошлись. Я остался со своей химией, а она со своей карьерой модного журналиста что ты больше не женился? Не сложилось как-то. Жениться просто ради женитьбы больше не хотелось. А влюбиться настолько, чтобы что-то менять в жизни ради другого человека, не случилось. Я и женился-то, когда мне уже 32 было. Развелся и вовсе за 40. Так и живу в обнимку с наукой. Ты уехала, и я, знаешь, учиться стал как сумасшедший. Помнишь, когда война кончилась, мне уже 19 было. А за спиной восемь классов народной школы. Как только стало возможно, я бросился наверстывать. Школу экстерном закончил, в университет поступил, диссертацию защитил. Работал параллельно. Теперь вот лаборатории руковожу. «Какой?» «Лекарства разрабатываем, новые. И преподаю. У меня хороший дом, хотя по нашим меркам маленький. Есть приходящая домработница и золотистый ретривер. Старый уже». «Ретривер?» — Это кто? — Собака такая, большая, добрая, с висячими ушами. — Ты наверняка знаешь таких, просто могла слово немецкое не слышать. Я Зигфрида уже взрослым взял, когда его со службы списали. Он служил на таможне, наркотики искал. Какой-то гад прыснул ему в нос перечным баллончиком, и он нюх потерял. Вот мне и предложили молодого умного пса. Мы подружились. — А, поняла. рет вер произнесла по-русски. «У нас эти собаки тоже так называются. А у меня две собаки, как это, без породы. Дворняги?» «Да, так. А больше никого. Я детей иметь не могла. Горевала очень об этом. Но муж ни разу плохо не сказал, не обижался. Понимал, что война, она никого не щадила». «Почему война?» «Я домой добиралась из Германии и застудилась сильно». Нас тогда американцы из лагерей для перемещенных лиц в своей зоне довозили до советского фильтрационного лагеря на границе. В хороших вагонах везли с бельем, с отоплением, с чаем. Не то, что в 42-м. Кормили нормально. А дальше в фильтрационном лагере страшно было. Опять проверки, допросы. А потом надо было ждать, когда эшелон в наши края пойдет. Или добирайтесь сами, как знаете. Мы с Наташей не стали сидеть в лагере. Очень уж домой хотелось. Как документы получили, так и бросились в дорогу. Добирались на чём могли. Часть пути ехали на открытых платформах с углем Октябрь на дворе. Холодно. А мы влезли на кучу угля, укрылись этим, как называется, чем уголь закрывают. Брезентом? Да, наверное, так. И держимся изо всех сил, чтобы не сдуло. Километров триста так проехали. Вылезали, смех один, и черные, лохматые, как черти. Ели, что с собой было, что меняли на станциях на американский табак из пайков. Хлеб, яблоки какие-то, не помню уж. Вот и застудилась, а дома не до было. Тиль не заметил, что изо всех сил сжимает валеные руки. Ты добралась домой и... и никого. Брат, говорят, погиб в партизанском отряде где-то в горах. Мама умерла от Тифа в сорок четвертом, соседи сказали. Отец на фронте пропал. Тогда, знаешь, считалось, что если пропал без вести, если в списках погибших его нет, то и пенсия за него не полагалась. И считалось, что он, может, и не погиб, а мало ли в плен попал. В общем, не очень это было хорошо. Лучше бы погиб. Квартиру нашу заняли другие люди, у кого своя сгорела. Вот я и пошла работать и доучиваться. В общежитии жила. Никому мы старались ничего не рассказывать. Они говорили и не могли наговориться. Время от времени замолкали надолго. И висел в тёмном ночном воздухе вопрос, который никто из них не решался задать. «Ты меня помнила? Ты меня помнил?» И обоим хотелось надеяться, что отзовётся ответом «Я помню тебя всю жизнь! Я жду тебя всю жизнь!» В ту ночь они так и не произнесли это вслух. Слишком многое было позади. Война и испытания, друзья и враги, свои и чужие решения. И целая жизнь, прожитая друг без друга в разных мирах. Но каждый верил, что если два человека очень хотят понять друг друга, у них получится. Москва, 2015 -й. 2020 годы. В романе использованы подлинные письма германских военных из книг Николая Бусленко На Ростовских рубежах немецкие письма 41 -го года и Разгром немцев под Москвой Признание врага. Роберта Кершоу Немецкие письма 1941 -го года Березовые кресты вместо железных. Ины Вашкау, хоть раз напишу тебе правду. Письма солдат вермахта из Сталинградского окружения а также дневники, воспоминания и письма астарбайтеров с интернет-порталов прожито.орг, та-сторона.су и множество других книг и архивов.